50 Конечно, я их видела. Но я видела, как они приближаются. Детишки перешли через мост и оглянулись на берег ручья, на то самое место, где полицейские только что нашли засыпанный песком ящик для красок. Но теперь полицейские ушли. Не осталось никого и ничего, ни желтой заградительной ленты, ни специалиста очкарика с его инструментами, лишь течение эпта, тополя да пшеничное поле, как будто ничего и не было. И двое детей, что идут рядышком, ни о чем не подозревая невинный душ Если бы они знали, какая опасность им грозит, бедняжки. Идите сюда, мои хорошие. Идите к ведьме. Все, как в сказке про белоснежку. Не бойтесь, заходите. Ведьма ждет вас. Только будьте осторожны. Нет, я не стану угощать вас отравленными яблочками. Разве что вишнями. Вопрос вкус. А я медленно отошла от окна. На сегодня довольна. Снаружи меня не видно. Никто не знает, где я и чем занята. Никто не знает, если на мельнице кто живой. Свет я не включала. Мне темнота не мешает, даже наоборот. Я повернулась к своим черным кувшинкам. Мне все больше нравится рассматривать их в сумерках. Вода на картине почти исчезает, все, что в ней отражается, смывается, смазывается, и среди мрака горят лишь желтые огни кувшинок, словно звезды далекой вселенной.